и прячет их в заношенных обносках, груды наваленных в его углу. Когда, согнувшись над лоханкой с баландой, словно заслоняя ее всем телом, он сидит там и, чавкает давясь, жадно и торопливо ест, то, кажется, подойди ближе, зарычит и покажет зубы. И этот, изъеденный насекомыми, утративший человеческое подобие отверженный шалеет и суетится, лишь начинают выкликать на этап, боится. что его стронуть с места. Он уже два года дневалит в этом бараке, и перемены не хочет ни за что. Свыкнуться с этим кошмаром, жить не в грозном фантастическом аду, в этом воспетом поэтами царстве дьявола, а в аду, помойной яме, в клаке Смрадном загоне, выворачивающим наружу подлую изнанку существования, Заставшать испарениями скученных немытых тел, Уложенных сплошным слоем на липких, почерневших от грязи горблях. В аду, перед которым знаменитый двор чудес, Чинный, опрятный пансион. И как же незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, подлеет. Но это наблюдение уже прошедшего не через один лагерь человека. Тогда же я был еще новичком, не поборовшим предрассудков и предубеждений, внушенных воспитанием. С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и... и не мог решиться лечь. В какой-то мере эта закваска, полностью никогда так и не выветрившаяся, служила источником дополнительных осложнений. У охранников всех рангов она вызывала зуд выкорчивать этакая... Неположенное чистоплюйство, но она же помогла мне и сохраниться. И, испытывая танталовы муки голода, я не мечтал попастись на отбросах, не соблазнялся самокруткой за пайку и в невозможных условиях ухитрялся мыть руки, следить за собой. Всегда считал для себя исключенными всякие мастырки, членовредительства, снадобья. обморожение на время, спасающее от тягот. Словом, не шагнул на ту нижнюю ступеньку, с которой рукой подать до лагерного шакала, до ходяги фитиля или до одичавшего дневального с скемперпункта. На улицах, кроме комаров, были и попки, как метко прозвала лагерное братье нахохленных и важных караульщиков, проставленных на вышках. Их надо всегда остерегаться, они могут застрелить запросто. Не только, Боже, упаси, нельзя подойти к проволоке ближе запретных метров, что всегда сошло бы за попытку к бегству, но и трижды, не дай Бог, привлечь их внимание и раздражнить, даже держась на узаконенном расстоянии. Пуля могла достать и тут. А как-то ночью после отбоя раздалась стрельба. свышек беспорядочно полили У одной из них сбежавшиеся стрелки разглядывали зарезанного часового. Как, — ухитрился чеченец, — проползти под проволокой, кошкой подобраться к караульному, спустившемуся с вышки поразмять ноги или за нуждой, и вонзить в него самодельную железку, так, что тот рта не успел раскрыть. Ведь было светло, как днем. Со смельчаком ушли двое. Беглецов заметили, когда они уже порядочно удалились от зоны. Стреляли по ним безуспешно. Прячась за камни, перебегая, ползя юркой и стремительно, они достигли опушки леса. Преследовать их не рискнули.